Девушка исчезла из собственного дома, пока её родители спали в соседней комнате. Детективам не удалось найти ни одной улики, и казалось, что разгадать эту тайну попросту невозможно. Но уже несколько дней спустя в этом деле произошёл крайне неожиданный поворот, который позволил узнать правду и потряс всю страну. Алисия Росс родилась 8 февраля 1980 года в канадском городе Маркхэм, Антарио. Когда она была ещё младенцем, её удочерила супружеская пара, и с тех пор они окружали девочку своей любовью и заботой. Позже её родители развелись, и Алисия осталась жить с мамой, но продолжала регулярно видеться со своим отцом. Алисия любила проводить время на природе, и её главным увлечением стало плавание на каноэ. Она часто приезжала на озеро Антарио, где могла часами плавать по его бескрайним водам. Позже она даже начала обучать детей плаванию на каное в местных лагерях. Получив образование, Алисия устроилась работать в отдел продаж канадского подразделения компании HP, где быстро зарекомендовала себя как надёжного и целеустремлённого сотрудника. На тот момент она продолжала жить с матерью, которая вновь вышла замуж. Они с отчимом переоборудовали подвальный этаж в полноценную квартиру для Алисии с отдельным входом, чтобы девушка могла оставаться рядом со своей семьёй, но при этом вести самостоятельную жизнь. 16 августа 2005 года, когда Алисии было 25, они с матерью отправились на вечернюю прогулку, чтобы выголить собаку. Девушка была в приподнятом настроении, поскольку она узнала, что завтра её ждёт повышение на работе. Алисия поделилась этой радостной новостью с мамой, и та совершенно не удивилась тому факту, что карьера дочери шла в гору, учитывая, насколько серьёзно она относилась к своей работе. После того, как они вернулись домой, к Алисии заехал её парень, Шон, чтобы поздравить её с предстоящим повышением. Они провели там несколько часов, и около полуночи парень уехал домой. На следующий день, около полудня, Шон позвонил в полицию и рассказал о том, что его девушка пропала. По словам парня, он пытался дозвониться до неё прошлой ночью, как только вернулся домой, но она не брала трубку. Тогда Шон подумал, что она уже легла спать и не придал этому особого значения. Но когда Алисия не ответила на его звонки следующим утром, парень начал всерьёз беспокоиться. В итоге он решил доехать до её дома и увидел, что машина девушки по-прежнему припаркована на своём месте. Это было странно, поскольку Алисия уже давно должна была быть на работе. Учитывая, что в этот день её должны были повысить, Шон не мог представить ни одной причины, почему она могла бы пропустить работу. Парень постучал в её дверь, но ответа не было. Тогда он решил обойти дом и увидел, что калитка, ведущая на задний двор, распахнута, а рядом на траве валялись ботинки Алисии, пустой стакан и сигареты. Всё это не на шутку взволновало Шона, и он решил незамедлительно позвонить в полицию. Сразу после этого парень позвонил маме Алисии, и они вместе с мужем вернулись домой. К тому моменту на месте уже было несколько полицейских машин. Офицеры зашли в дом и обнаружили, что Алисии там нет. Какие-либо следы борьбы также отсутствовали, однако следователи быстро заметили кое-что весьма тревожное. Всё выглядело так, словно девушка вовсе не ложилась спать прошлой ночью. Её кровать была заправлена, рядом лежали постиранные вещи, которые она планировала убрать в шкаф ещё вчера, а в ванной лежало её кольцо, которое Алисия снимала, когда готовилась ко сну. При этом все её вещи, включая ключи и сумочку, лежали на столе. Полицейские быстро получили подтверждение того, что девушка не появлялась на работе, и открыли расследование о пропаже человека. Детективы пришли к выводу, что Алисия вряд ли могла сбежать из дома, и, скорее всего, они имели дело с похищением. Несмотря на то, что им так и не удалось найти ни одной зацепки в самом доме, ботинки девушки рядом с распахнутой калиткой наводили на мысль о похищении. Учитывая, что Алисия, по всей видимости, так и не легла спать прошлой ночью, её могли похитить сразу же после того, как уехал её парень, поскольку Шон приехал домой и позвонил ей всего через 15 минут, но девушка уже не отвечала. Всё выглядело так, словно неизвестный преступник схватил её сразу после того, как её парень отъехал от дома, девушка вышла его проводить и стояла у той самой калитки. Мама Алисии не слышала ничего подозрительного, и опрос соседей не принёс ни одной зацепки. Тогда полицейские начали изучать возможную причастность Шона как наиболее логичного подозреваемого. Он видел Алисию последним, однако следователи не могли найти какого-то явного мотива для похищения. Пара встречалась всего полтора месяца, и со слов родственников и друзей девушки, у них не было никаких проблем. Полицейские осмотрели машину парня и его дом, но не нашли там ничего подозрительного. Они также опросили соседей Шона, спрашивая, не видели ли они чего-нибудь странного. Например, как парень выносил мусор посреди ночи. Однако и это ни к чему не привело. В итоге следователи начали сомневаться в его причастности. Они изучили друзей и знакомых Алисии, и среди них не было ни одного человека, который вызывал бы подозрение. Тогда детективы решили организовать поисковую операцию и устроили командный пункт в одной школе, пока дети были на каникулах. Они привлекли кинологов с поисковыми собаками, вертолёты, а также обратились к общественности за помощью. В первый день к поискам присоединились 60 человек, но уже на следующий день их было почти 400. Полицейские не ожидали, что столько людей откликнутся на их просьбу, и им даже пришлось сомневаться отправить часть добровольцев домой, поскольку у них не было достаточно ресурсов для организации такой большой группы. Несмотря на это, поиски Алисии быстро стали самыми масштабными в истории Онтарио, а новости об этом деле успели разлететься не только по Канаде, но и за её пределами. Причин этому было несколько. Во-первых, люди не понимали, как девушка могла пропасть из двора собственного дома за считанные минуты, при том, что никто ничего не слышал, и не осталось никаких зацепок. Во-вторых, с первых же дней расследования многие люди начали подозревать парня Алиси и считали, что ему удалось провернуть идеальное преступление. Одним из самых подозрительных моментов стало то, что он решил позвонить в полицию практически сразу же после того, как девушка не ответила на его звонки. При этом у него был номер телефона её матери, однако Шон не стал сперва звонить ей на случай, если женщина знает, куда подевалась её дочь. Через полторы недели с момента исчезновения Алисии в СМИ появилась информация о том, что Шон отказался пройти допрос на полиграфе и перестал сотрудничать с полицией, что лишь усилило подозрение в его адрес. Журналисты также поговорили с ним и узнали, что парень считает себя главным подозреваемым в этом деле. Тем временем поиски не приносили абсолютно никаких результатов. Полицейские также организовали горячую линию для звонков с наводками, и им поступили сотни звонков, но вся эта информация не приблизила их к обнаружению Алиси. В итоге детективам пришлось прекратить поисковую операцию и распустить оперативный штаб, поскольку в школу, где он находился, начали возвращаться дети с каникул. С тех пор прошел месяц, и следователям не удалось найти никаких новых зацепок. Они проверили ранее судимых людей, которые проживали в округе, опросили сотни жителей района Алисии, поговорили с ее коллегами на работе, но все это заводило в тупик. На тот момент детективы склонялись к версии о том, что похищение должен был совершить человек, знакомый с Алисией. Это объяснило бы тот факт, что никто не слышал ее криков. Так продолжалось до 20 сентября, и у полиции практически не осталось надежд раскрыть это дело. Но в этот день всё изменилось, причём крайне неожиданным образом. В полицейский участок пришёл мужчина со своим адвокатом и заявил, что он убил Алисию Росс. Этим человеком был 31-летний Дэниел Сильвестр, сосед Алисии, живший буквально в метре от её дома. Он сказал, что вышел прогуляться на улицу примерно в половину второго ночи и зашёл в небольшой переулок между их домами. Там он наткнулся на Алисию, и девушка испугалась, увидев его там посреди ночи. Она спросила, что он тут делает, и Дэниел ответил, что он имеет право стоять рядом со своим домом. Между ними завязался спор, в ходе которого Алисия его оскорбила, и Дэниел с его собственных слов потерял контроль. Он ударил ее, и девушка упала на землю. Затем он продолжил избивать ее, а Алисия пыталась отбиться. Дэниел разослился еще больше и несколько раз ударил девушку головой, а каменную плитку, в результате чего она перестала сопротивляться. Тогда мужчина заметил, что она не дышит, и понял, что он убил её. Пока Дэниел рассказывал всё это, он лёг на пол перед детективами и наглядно показывал, как убивал жертву. Испугавшись, мужчина начал думать, что ему делать дальше. Он простоял там несколько минут, после чего принял решение избавиться от тела. Дэниел оттащил жертву к себе в гараж, после чего начал отмывать кровь с плитки из садового шланга. Закончив с этим, он взял несколько картонок и обложил ими багажник машины его матери, которая жила с ним. После этого он снял с себя и жертвы всю одежду и положил её в мусорный пакет, чтобы избавиться от улик. Он также замотал голову Алисии тряпками и скотчем, чтобы остановить кровь, после чего погрузил тело в багажник». Затем Дэниел пошёл домой, принял душ и оделся в чистую одежду. Примерно в пять утра мужчина сел в машину матери и доехал до маленького городка под названием Манила, который находился в часе езды от Маркхема. Рядом с этим местом были болота, и Дэниел спрятал там тело жертвы, а также мусорный пакет с их окровавленной одеждой. Вернувшись домой, мужчина внезапно осознал, что вместе со своей одеждой Он случайно выбросил кошелёк, в котором находились все его банковские карты и водительские права. В следующие несколько дней Дэниел неоднократно возвращался на то место, надеясь отыскать пакет. Однако мужчина настолько хорошо его спрятал, что ему не удалось найти нужное место. Тем не менее, он запомнил локацию, в которой оставил тело, поскольку мужчина спрятал их в разных местах. Через несколько недель с момента убийства он начал переживать, что полицейские рано или поздно его обнаружат, поэтому он вернулся туда, чтобы отвести тело подальше. На тот момент оно уже находилось в достаточно сильной степени разложения, поэтому ему пришлось собирать останки по частям. Он завернул их в брезент, поместил в багажник и доехал до крошечного городка под названием Кабаконг в 40 минутах езды. Там он отыскал укромное место среди лесистой местности и спрятал тело, после чего удовлетворил себя, чтобы снять напряжение. При этом он настаивал, что не совершал никаких действий сексуального характера в отношении жертвы, и это не было его мотивом. После того, как Дэниел закончил с признанием, он рассказал, что не хотел убивать её, но из-за ярости не смог вовремя остановиться. В ответ на это детектив сказал, что ему стоит написать письмо родителям Алисии и извиниться за содеянное. Мужчина разрыдался и сказал, что у него не было права отнимать у них дочь, после чего написал несколько предложений с извинениями на листке. Дэниел также сказал, что сожалеет о том, сколько страданий принёс своей матери этим поступком, поскольку ей придётся прожить всю жизнь с этим стыдом. Получав признание, детективы попросили Дэниела показать им место, где он спрятал тело, И действительно, нашли там останки. Учитывая степень разложения, эксперты не смогли установить причину смерти, но пришли к выводу, что как минимум 30 костей Алисии были сломаны. Помимо этого, они установили, что в этом месте находятся не все останки, по всей видимости, Дэниел оставил какую-то часть на предыдущей локации. Сразу после этого мужчина был арестован, и эта новость стала шоком для жителей их города. За всё время расследования Дэниел не фигурировал в списке подозреваемых, хоть он и жил буквально в соседнем доме. Вскоре в СМИ начало появляться больше информации о его личности. Дэниел не имел криминальной истории, однако с самого детства у него были проблемы с тревожностью и депрессией. Причиной этому являлось то, что Дэниелу тяжело было контактировать с другими людьми, в связи с чем над ним постоянно издевались». Он также испытывал проблемы при общении с противоположным полом и рос очень замкнутым. Во взрослые годы он проводил практически всё свободное время дома. Никто из соседей абсолютно не знал его, и даже мама Алисия рассказывала, что видела Дэниела всего несколько раз за много лет жизни по соседству, и то мельком. В конце концов, мужчине предъявили обвинение в убийстве второй степени, однако его адвокат настаивал на непредумышленном убийстве, поэтому это дело передали в суд. Процесс начался в мае 2007-го, почти через два года с момента смерти Алисии. Страна обвинения считала, что Дэниел осознанно хотел убить жертву, поэтому они настаивали на сохранении изначальных обвинений. По их мнению, мужчина мог долгое время следить за Алисией, поскольку она жила всего в нескольких метрах от его дома. Возможно, он наблюдал за ней через окно, и в конце концов, это переросло в некую одержимость». Той ночью, когда девушка стояла на улице одна, Дэниел мог увидеть шанс подойти и заговорить с ней, но вместо этого напугал Алисию, подкравшись к ней в тёмном переулке. Сторона обвинения настаивала на том, что у мужчины было множество шансов остановиться, когда он избивал её, однако Дэниел этого не сделал. Затем он решил спрятать тело вместо того, чтобы сообщить о произошедшем в полицию, и потратил всю ночь на избавление от улик. Кроме того, через несколько недель с момента убийства он решил перепрятать тело, чтобы у следователей было меньше шансов обнаружить его. Таким образом, сторона обвинения считала, что Дэниел пытался избежать ответственности и допускала, что его признание было связано не с угрызением совести, а с желанием получить меньший срок. Учитывая, что мужчина выбросил свои документы в одном пакете с окровавленной одеждой жертвы, его без труда связали бы с этим преступлением, как только кто-нибудь обнаружил бы этот пакет». По этой причине они настаивали на том, что Дэниел должен понести наказание за убийство второй степени. Его адвокат пытался убедить присяжных в том, что Дэниел не хотел убивать Алисию, и всё произошло спонтанно. По его словам, мужчина потерял над собой контроль из-за того, что девушка его оскорбила и перестал отдавать отчёт своим действиям. Он также указывал на то, что у Дэниела была очень низкая самооценка из-за постоянных издевательств над ним в течение всей его жизни — а также отметил проблемы с тревожностью и депрессией. Впрочем, в ходе судебного процесса выяснилось кое-что еще. Психиатр, который проверял Дэниела перед судом, поделился информацией, которая явно не шла ему на пульсу. По его словам, Дэниел рассказал, что у него были фантазии о насилии над женщинами. Например, он представлял, как выпрыгивает на них из кустов и совершает надругательство. Помимо этого, он рассказывал, что иногда обнажается перед незнакомыми женщинами на улице. Всё это лишь сильнее склонило присяжных к выводу о том, что Дэниел, вероятнее всего, планировал убить жертву, и в конце концов мужчину признали виновным в убийстве второй степени. Он получил пожизненный срок с правом податься на досрочное освобождение через 16 лет заключения. После вынесения приговора мужчина пытался его оспорить, но у него ничего не вышло. Первая возможность подать заявку на досрочное освобождение появилась у него в 2021 году — однако нет никакой информации о том, удалось ли ему выйти на волю. И учитывая, что сведений об этом нет в открытом доступе, мужчина, скорее всего, продолжает отбывать свой срок. Стоит также отметить, что вскоре после ареста Дэниела одна из газет выпустила публичные извинения перед парнем жертвы. Многие СМИ обвиняли его в причастности к этому убийству на протяжении месяцев, и, по словам отца Шона, этот период для него был очень тяжелым. Помимо того, что он потерял свою девушку, Огромное количество людей считали его убийцей, который избежал наказания После вынесения приговора Дэниелу, родители Алисии учредили памятный фонд, названный ее именем Он спонсирует детские заплывы на Каное в национальном парке, куда любила приезжать Алисия